Глава 34. 1. Едва сдвинувшись с мертвой точки, суд над славой КПСС помчался на рысях. Пять лет бандита Богомольца образовались так. Взятый за разбойное нападение с применением оружия 18-летний слава уже через полгода предстал перед судом но ни потерпевшие, ни свидетели не явились на процесс. Из боязни. Когда они все же были разысканы и доставлены, дали путанные избивчивые показания. Принципиальный судья отправил дело на доследование. Его завершили в кратчайшие сроки. Уже через полгода снова должен был состояться суд, Но при ознакомлении с материалами дела подельник Славы незаметно для следователя вырезал из тома и уничтожил несколько важнейших страниц важнейшего протокола. Документы пришлось восстанавливать. На это потратили минимум времени. Через полгода суд уже почти начался, но случилась неприятность. Третий член банды заболел желтухой. В тюремной больничке его поставили на ноги мгновенно. Уже спустя полгода разбойников вновь судили. К этому времени основная потерпевшая, девушка-кассир из обменного пункта, вышла замуж за гражданина государства Израиль и уехала навсегда из этого дурдома, как она сама выразилась в телефонной беседе с судьей. Еще одного важного фигуранта поразил инсульт. Адвокаты подсудимых подали протест. Принципиальный судья опять вернул дело в органы следствия. Уже через полгода Слава вновь сел на скамью, но ненадолго. На этот раз в его камере умер от Менингита арестант. Карантин объявили немедленно. Никто не покидал зараженное помещение. Никто не выходил из него. Суд отложили. Потом опять и опять. Шло время. Слава сидел. Он давно привык выезжать на процесс 3-4 раза в год, только для того, чтобы лично от судьи узнать об очередном переносе слушания. Теперь наш авторитет покидал камеру каждую ночь. Возвращался, черный от усталости, но с блестящими глазами. — Как Слава? — судят, — коротко отвечал он. Мы понимали, его участь вот-вот решится. Очевидно, слух о безобразно затянутом уголовном процессе дошел до какого-то крупного судейского чиновника, и тот распорядился закончить слушание, невзирая ни на что, дабы не испортилась какая-нибудь замысловатая отчетность. Слава ездил в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг. Уходил в пять утра, Возвращался в 9, чаще в 10 вечера. Умывался, что-то ел и сразу засыпал. А через 6 часов снова отправлялся в путь. Атмосфера в камере неуловимо изменилась. Большинство никак не отреагировало на то, что смотрящий вдруг активно начал судиться. Подавляющее число клиентов изолятора ⁇ Матросская тишина ⁇ сидели месяц, два, три все взятые за пустяковые кражи, за розничные дозы наркотиков и прочие незначительные правонарушения. Эти люди быстро, в течение месяца-двух, получали срока и исчезали с вещами, уступая место новым жертвам конвейера. Многих я не успевал узнать даже по имени. Но Сторожилы Джонни и Малой и я, и Гиви Сухумский, и Федот И Коля и еще десяток отдавали себе ясный отчет в том, что ближайшее будущее сулит важные перемены. Дима Слон и вовсе преобразился. Теперь это был благодушный зверь, неторопливо прохаживающийся везде, где ему хочется. К пятнице из камеры ушло более 20 человек. Завели столько же новичков. Все они явно считали татуированного парнягу самым страшным из 130 злодеев. Разрисованный синими загогулинами юноша, некогда истерично требовавший себе местечко для сна, теперь вовсю канал за реального пахана. Он вальяжно похохатывал, болтая то с одним, то с другим новоселом. Он угощал желающих сигаретами. Он блотовал. Наращивал авторитет. Написал и отправил на разные адреса несколько записок. Получил ответы. «Такого врага тяжело одолеть», — понимал я. «Наверное, мне с ним не справиться. Я взошел по ступеням тюремной иерархии с помощью покровителя, а он — в одиночку, опираясь только на свои силы». Наконец наступила суббота назначенный славой день решающего разговора. Но ранним утром выходного дня Диме слону прислали груз, а в грузе — дозу. Разборка не состоялась. Оба выходных дня реаниматор-триумфатор провалялся без движения на своей персональной койке. По крайней мере, пять раз его пытались перевести в чувство, в том числе дважды лично славы КПСС. Но парняга отвечал только нечленораздельным стенанием. «Делай выводы», — сказал мне Слава, когда после очередной неудачной попытки мы сели перекурить и выпить чаю. «Где он, а где ты? Ты серьезный человек, тебе доверили трассу, а он наркоман. Чего с таким разговаривать? Разложим его по всем понятиям, а потом дашь ему в рыло, и мы выбросим его с козырной поляны» и скажем, чтобы больше здесь не появлялся. Только вот когда все это делать? В понедельник я снова на суд уеду. Придется тебе опять потерпеть, аферист. 2. В ночь с воскресенья на понедельник я сменил Геви Сухумского. Под утро ушли судовые, в том числе и Слава. Еще через полчаса я увидел перед собой знакомый Вновь тщательно выбритый шафрановый череп и голые татуированные плечи. Сначала я пытался не замечать направленного на меня изучающего взгляда. Потом мне надоело. Оторвавшись от своих веревок, я вопросительно поднял брови. «Хочу отправить деньги», — глядя мне в глаза, тяжелым голосом объявил слон. «На 2 0 их?» — ответишь». «Пошел нахуй!» — выкрикнул я. Мысленно, конечно. В камере под номером 120 сидел барыга, продающий всем желающим белый порошок. Употреблять его или не употреблять — личное дело каждого отдельно взятого арестанта. Мне до пожирателей ядов нет никакого дела. Моя дорожника задача — обеспечить быстрое и безопасное прохождение любого груза, будь то деньги, героин или невинная щепотка чая. В ответ я лишь резко хмыкнул. «Что значит ответишь? Если твои деньги пропадут, я отвечу по-любому, как и положено в таких случаях. Только с чего ты взял, что они пропадут?» «Ты понял, что я хотел сказать». Слон обнажил фиксу под синей губой. «Гляди, чтобы в решетке не застряло». «Не застрянет», — заверил я. «А застрянет, сделаем все правильно». «А ты знаешь, как правильно?» «А ты сомневаешься?» «Я отправляю тысячу рублей, понял?» От работы идеально. Замучаешься восстанавливать». Намекает, что сумма слишком велика, догадался я и вернул подачу. «Не дави, педаль. Твоя тысяча дойдет до места». «Да?» — издеваясь, усмехнулся татуированный. «Ну, я тебя за язык не тянул. Мусора, я знаю, лютуют. Коней дорожных рвут каждую ночь». Он повысил голос. «Отработай идеально, ясно?» «Ясно», — прорычал я. «Отработаю. Только учти, я отвечаю не за всю трассу». «Это как?» «Очень просто. Если твой груз пропадет между 126 и 125 или между 125 и 124, «А там у пацанов между решками окно кабинета фельдшера, и конь через раз застревает, трется о козырек. Или твой груз с спалится между 119 и 118, где в стене есть выступ. Тогда я за груз не отвечаю». Слон опять обнажил металл в нечистом рту, но уже не так уверенно. Из-за его плеча на меня внимательно смотрел Федот. «У меня поддержка была лучше». Прикрытый вертикально натянутым одеялом к пикировке прислушивался Джонни, да и Гиви Сухомский еще не успел уснуть. Лежал с закрытыми глазами, но явно фиксировал все сказанное. И по его раздувающимся кавказским ноздрям я понял, что он готов подключиться в любой момент. «Не отвечаешь?» — переспросил слон. «Нет». «Ну ты даешь», — игриво сказал враг. «За что же ты тогда отвечаешь?» Три. За шесть недель до ареста босс Михаил привел очередного клиента. «Поговори с ним сам». Фраза босса имела такой смысл. «Клиент так себе, не самый важный, средний, человек без миллиона. Не то, что сам босс». «Вялые веки алкоголика, ботинки с пряжками, на пальце перстень с алмазиком». Клиент выглядел в точности так, как о нем думал босс Михаил. Рядовой бизнесмен, тяжким трудом добившийся морального права украшать конечности золотом. Его жена отправилась в Лос-Анджелес. То ли работать, то ли отдыхать. У обеспеченных женщин с этим бывает путаница. Супруг хотел ежемесячно переправлять ей из Москвы по 3000 долларов. — У нее, блин, была карта, блин, кредитная, — сообщил мне раззолоченный дядя. — И там 30 тысяч, блин, долларов лежало. Я, блин, думал, ей хватит, блин, на год. А она, блин, звонит уже через месяц и, блин, опять просит денег. Он вынул зеленую пачку. — Вот, блин, вся сумма. Вот номер счета, название банка, все реквизиты. Помолчав, муж своей жены вдруг добавил. «Пропадут деньги? Ответишь». Я выдержал паузу и побарабанил пальцами по столу. Кем он меня считает, этот любитель дешевых камешков? Мои ботинки стоят в пять раз больше, чем все его украшения. Отправить в Америку три тысячи долларов, что может быть проще? Такие операции я давно уже перепоручал Семену и Сергею. Сам же работал только с крупными суммами». Даже если три тысячи неожиданно пропадут на половине пути от Москвы до Америки, мистически растворятся в компьютерной паутине, я тогда восстановлю пропажу из своих карманных денег. Возможно, напьюсь, но не расстроюсь. Однако всякий банкир обязан быть стабильным. Никто и ничто не должны выводить его из состояния равновесия. Символ такого равновесия – галстук, разделяющий грудь банкира на две равные половины. «Что значит «ответишь»?» — вежливо переспросил я, поправив свой символ. «Если ваши деньги пропадут, я отвечу по-любому. Только с чего вы взяли, что они пропадут?» «Ты понял, блин, что я тебе сказал?» — произнес российский супруг американской женщины. «Смотри, чтобы на полпути не застряло». «Не застрянет?» — заверил я. Только тут надо учесть, что я отвечаю не за весь процесс. Это как? Я отвечаю только за прохождение ваших денег от моего банка до банка-получателя. Если сегодня я отправлю перевод, а завтра банк-получателя лопнет, я за это не отвечаю. 4. Я отвечаю только за прохождение твоего груза от нашей хаты до соседней. Отчеканил я, глядя в ухмыляющуюся физиономию слона. «Если сейчас я отправлю груз, а через пять минут в соседней хате конь лопнет, я за это не отвечаю». Дима-слон вдруг улыбнулся. «Ну ты даешь», — громко повторил он. «У тебя такой вид, как будто ты сидишь за столом у себя в офисе. Сделку проворачиваешь, да? Только галстука не хватает». Он расхохотался, сотрясаясь фиолетовыми плечами. Наверное, в такой момент всякий просветленный муж обязан припомнить строки популярного манускрипта «Искусство войны». Не препятствуя врагу, когда он думает, что силен. Что-нибудь в таком роде. Однако пришедшая на ум вековая азиатская мудрость не напитала меня силой. Может быть, потому что я не азиат. Заедино со слоном смеялись и другие. Не только Федот, оказавшиеся рядом случайные очевидцы разговора, незнакомые мне, зашедшие в камеру, быть может, только вчера и ничего не смыслящие в настоящей природе грозной перепалки двух сторожилов заулыбались и подсознательно приняли сторону моего бритоголового недруга. Его кельтские орнаменты опять танцевали. «Никогда нельзя оставлять за оппонентом последнее слово», — подумал я. «Ты до сих пор думаешь, что я коммерсант?» «А что?» — небрежно бросил слон, оборвав веселье. «Это не так?» «Если бы я был коммерсант», — парировал я, «то есть человек при деньгах, я бы сейчас сидел на спицу с комфортом. Согласен?» Яркий металл меж губ сверкнул в третий раз. «Еще поговорим. Попозже. Вот деньги, отправляй. Сжав в руке мятые купюры, я отвернулся и заметил, что Джонни за одеялом молча сделал мне знак. Я подошел. Ты в натуре разговариваешь как реальный бизнесмен, шепотом упрекнул напарник. Базарь проще и конкретнее прохождение груза. Этого гопника надо было сразу послать подальше и все. «Боишься за свои деньги? Нет проблем. Неси их сам в один 2 -0. так надо было сказать». «Ты буксуешь, как фуцан, Очнись давай, иначе без Славы нас с тобой схавают. Мгновенно». «Этот бык уже настроил за себя половину хаты». «Думаешь, Слава скоро уйдет?» «Тут и думать нечего», — мрачно ответил Джонни. «Вопрос нескольких дней. Видал, как за него взялись? Тягают каждый день». «И что будем делать?» Напарник, напряг весомый бицепс, ударил по нему ладонью, вздохнул. «Не знаю». Вдруг я услышал знакомый голос. «Зато я знаю». Развязанной походкой, руки в карманах, пройдя сквозь толпу, ко мне приблизился Андрюха Нувариш. Ноздри защекотал упоительный запах парфюма из Сэмияки. «Уйди», — сказал я. «Не до тебя». «С кем ты разговариваешь?» — поинтересовался Джонни. «Сам с собой. У тебя ведь есть приятель на спицу, Толстяк?» — тем временем сказал Андрюха. «Отпиши ему, он тебе поможет. Заплати по такси, и тебя переведут из этой камеры в другую. А лучше вообще переезжай с общего корпуса. Что ты здесь хочешь поймать? Без поддержки авторитетных друзей в этой шобле агрессивных дураков твоя жизнь ничего не стоит». Трезво оцени свои силы. Ты заигрался в блатные игры. Смотри, оторвут голову. Я опустил глаза. Сопляк-финансист понизил голос. Может, ты и ловкий парень, но ты навсегда останешься здесь чужаком. Ты слишком интеллигентен и мягок. У тебя чересчур правильная и богатая речь. Слишком чистая кожа на лице, слишком открытая улыбка. Отсидев год и три месяца, ты так и не стал плотью от плоти тюрьмы. Ты не ищешь дружбы и уважения ее полудиких обитателей. Ты не обратился в костлявого, недобро щерящегося по сторонам Уркагана. Ты остался самим собой. Беги отсюда. Сунь начальнику тюрьмы взятку и отправляйся к приличным людям в приличную шестиместную камеру». «Ты прав», — ответил я толстяк мне поможет. Сегодня же отпишу на спец. Сегодня же». Я тоже об этом подумал. Тихо себе под нос произнес Джонни. Видимо, последние слова я сказал вслух. 5. «Все, братва». Слава КПСС тяжело вздохнул, подошел к образам и размашисто перекрестился. «Конец фильма. Послезавтра приговор». Прокурор запросил семь строгого. «Значит, дадут шесть», — сказал Джонни. «Или даже пять». Озабоченный Слава задумчиво ущипнул себя за серую кожу щеки. «Будет шесть», — произнес он по арестантской привычке, сразу настраиваясь на худший вариант. «Шесть лет строгого режима. И за что? За то, что я отдал дураку по голове и отобрал деньги, которые он все равно бы пропил за два дня». За выстрел в потолок? За что, а? За что, братва? Хорошо, что строгого заметил Джонни. На строгом говорят меньше бардака. А вдруг? вставил я. Окрестят на пять. Тогда ты встретишь новый год уже на воле. Все в руке Божьей, вздохнул Слава, осторожно вдевая самодельную вешалку в рукава малинового пиджака аля новый русский. «Высплюсь и поеду». На суд полагалось ездить в приличной одежде. Судовые костюмы, несколько пар брюк, рубахи и пиджаки бережно хранились в специальном чехле рядом с телевизором. Пользоваться парадными вещами мог любой достойный арестант. Этот принцип свято соблюдался. Все пиджаки, на мой взгляд, были ужасны. Двубортные, мафиозного шика-клифты с огромными отворотами и золоченными пуговицами, вдобавок до да нельзя заношенные. Но даже такие волшебным образом иногда превращали грязных узкоплечих пацанов в аккуратных юноши из интеллигентных семей. Множество раз опрятный костюм помогал срезать год, а то и два от срока. Во всяком случае, все в это верили». Судовую коллекцию вдумчиво пополняли за счет одеяний вновь зашедших. «И сколько раз ты выезжал на суд?» — поинтересовался я. «Тридцать два», — ответил Слава. Джонни уважительно продул зуб. От дальней стены послышался торопливый стук, и он поспешил выбирать бокового коня. «Я и Слава КПСС остались наедине». «Будет шесть» проговорил Слава. «Освобожусь меньше, чем через год». «Ты не рад, что ли?» Слава задумался. «Рад», — ответил он мрачно. «А чего такой грустный?» «Не знаю. Что я там буду делать на воле? Чем там вообще люди занимаются, а?» «Не знаю», — ответил я. «Сам второй год сижу. Давно отвык». «И я», — признался бандит-богомолец. Тревога отяготила мой разум. Слава уходит. Послезавтра мой покровитель получит приговор. Станет осужденным. На следующий же день его закажут с вещами. Через пять минут после того, как дверь за Славой закроется, в моей камере произойдет переворот. Место смотрящего займет другой авторитетный арестант. И это буду не я, конечно». Какой из меня авторитет? Наоборот, моя собственная жизнь резко ухудшится. Отогнув край занавески, я посмотрел на противоположное купе, откуда по временам слышался хриплый голос Димы Слона. Сейчас, я знал, Слон подошлет кого-нибудь из своих приятелей, скорее всего, маленького наглого Федота, к нам, узнать, как дела у Славы, как продвигается его процесс». Последние дни слон держал себя со мной подчеркнуто дружелюбно, прекратил войну нервов, не провоцировал, не отпускал злобных комментариев и шуточек. Покрытый кельтскими орнаментами бандит ежедневно отправлял по дороге две-три купюры на известный адрес и в тот же день получал несколько доз порошка. Деньги гонятся по дороге в открытом виде, и наркоманские движения слона не оставались для меня секретом. Загнав по вене дозу, мой массивный недруг надолго затихал. По много часов не вылезал из своего купе. Федот, его слон открыто держал при себе шестеркой, таскал ему за занавеску баланду, чефир и чистой простыни. Но я слишком хорошо теперь ориентировался в нравах и обычаях тюремного общежития, чтобы не догадаться. Любитель ядов и нательных боевых узоров терпеливо ждет, когда наступит его час. Он хорошо понимал, что вся креатура смотрящего, Джонни, я, Малой, Гиви Сухумский, оставшись без своего лидера, не сможет долго держать масть. Никто из нас не годился на роль лидера. Малой слишком мал, Гиви сам вовсю судится и скоро уйдет. «Джонни физически силен, опытен, сидит давно, тюрьму знает, но все же держать хату не сумеет. Для этого у него мало авторитета, а главное — коварство хитрости и воли. «Как же мы будем без тебя, Слава?» — вырвалось у меня. Слава положил руку мне на плечо. «Будешь стоять как свая — все будет ровно. Дашь слабину — тебя схавают». Я уныло опустил глаза. «Это тюрьма, брат», — тихо продолжил Слава. «Надо быть очень умным и очень хитрым, чтобы здесь уцелеть. Забудь о скромности, о справедливости, о культуре, о своих книжках. Не забывай только о Боге. Живи в реальном мире. Помогай сначала себе, потом опять себе и в третий раз себе, а потом уже ближнему». «Делай вещи жестко. Не буду тебя учить. Ты сам все знаешь. Полгода со мной сидишь. Так как ты, я не смогу. Опыта мало. А ты у слона учись. У него опыта еще меньше, а вон как блатует. С ним надо что-то делать». Слава улыбнулся, обнажив свежую дыру меж передних зубов. Очередной зуб он потерял в прошлом месяце. «Арестант на нашем Централе теряет в среднем два зуба в год. Насчет этого быка ты переживаешь зря. Он слабоват. Он вас не скинет. Он никто. Наркоман. От общего хода реально далекий. Когда меня из хаты закажут, я с ним особо переговорю. Предупрежу конкретно. И еще. Насчет него отпишу кое-кому». Если он бузу затеет, и вы его не остановите, сюда зайдут люди и тормознут этого дурака в две секунды. Но лучше, сам понимаешь, до такого не доводить. Он поднимет свои рога сразу, как только ты уйдешь. В тот же день. Не поднимет, — отрезал Слава. Ему и сейчас хорошо. Ширка есть, шестерка тоже есть. Чего больше? И вообще, что ты трясешься? Слава с досадой поморщился и тонким голосом передразнил. «Ах, что будет, как мы без тебя? Ты ведь сам скоро уйдешь, или нет?» «Не скоро», — возразил я. «У меня одних свидетелей почти сто человек, а процесс еще не начался. Мне еще ездить и ездить, верных два года». «Если боишься», — раздраженно посоветовал Слава, понизив голос. «Уходи с дороги. Забейся». Живи пассажирам. Сам отдай хату слону. Пусть этот наркоша все развалит. Или вообще сломись отсюда. Сунь там денег, переселяйся на спец. Что, уже об этом думал? Нет, соврал я. Тогда не дрожи, не жалуйся, не хнычь, иначе произойдет большая неприятность. Какая? Я изменю свое мнение о тебе. Престыженный я смолк. Поздним вечером этого дня пришел ответ от толстяка. Кроме покрытого мелкими буквами листа тетрадной бумаги был и груз — пачка импортных сигарет. «Привет, Андрюха», — писал старый приятель, фанатик колбасы. «Рад, что ты обо мне вспомнил. То, о чем ты просишь, сделать можно. Я согласен с тобой, тебе на общем корпусе делать нечего». «Говорят, у вас сидят чуть не по сто человек в камере. Так ведь можно вообще без подкожного слоя остаться. А это верная смерть. Срывайся из этого зоопарка. Переезжай на спец. У нас сидят семеро на пяти местах. Жить можно. Теперь одели. Твою проблему решим так. Сообщи мне адрес и телефон жены. Мой адвокат с ней встретится». Она отдаст ему 300 долларов, а он отнесет их кому надо. Ты понял, кому. В течение недели или двух тебя переведут. Не обещаю, что в мою камеру, но то, что тебя переселят в маломестку, к нормальным, солидным людям, тебя достойным, это гарантируется. Такие дела. Жду ответа. С арестантским теплом Вадим Плотный. Постскриптум. Если чего надо, пиши, не стесняйся. Пост по скриптум. Кстати, указанную сумму надо отдавать ежемесячно. Надеюсь, ты к этому готов. Счастливо. Суваш Вадим. Конечно, я к этому готов, печально подумал я, разрывая записку на мелкие части. Давно готов. Я готов отдавать деньги, только у меня их нет. Готов платить, но нечем. Нет 300 долларов. А о том, чтобы платить ежемесячно, и речи быть не может. И времени тоже нет. В течение недели-двух это, как говорят банкиры, не срок. Послезавтра вечером Слава КПСС вернется в камеру уже как осужденный преступник. С этого часа по закону его нельзя содержать вместе с подследственными. Ему предоставят какое-то время на сборы, потом выведут с вещами. У меня оставалось 50 часов для того, чтобы придумать выход».